Глава 40. Артем. К своему офису я подъезжаю спустя полтора часа. Артем Васильевич, к вам мужчина, Богдан Тихомиров, кидается мне навстречу взволнованная секретарша, сказал, что у него назначено. Мне пришлось проводить его в ваш кабинет. Спасибо, Татьяна. Вы все правильно сделали. Сделайте нам два кофе. И никого к нам не впускать. Сегодня меня ни для кого нет. Коротко кивнув, девушка кидается к кофемашине, а я захожу в свой кабинет. Богдан сидит напротив моего стола, спиной ко мне, но даже так я вижу, насколько он напряжен. Привет, пожимаю ему руку. Богдан отвечает на рукопожатие, но остается предельно серьёзным, внимательно меня разглядывая. Я догадываюсь о теме разговора, но не тороплю друга, пусть сам скажет о цели визита. Что ты знаешь о дне родов твоей жены, глядя на меня из-под лобья? Только сейчас, внимательно приглядевшись, вижу и глубокие морщины, и синяки под глазами, и общий уставший вид. В этот момент входит Татьяна, быстро расставляет перед нами чашки с кофе и также практически бесшумно удаляется. Я же, отжимая минутной паузой и делаю обжигающий горячий глоток. Богдан словно не замечает, что происходит вокруг него. Он как хищник, не сводит с меня взгляда и ждет моего ответа. Я же не спешу, потому что знаю, в этот момент нашей дружбе придет конец. Мы больше не сможем общаться, как раньше, потому что то, что произошло, вся эта история всегда будет между нами, и в этом нет ни моей, ни его здеянной вины. Во всем в этом кошмаре, в который мы оказались втянуты, виновата лишь одна научная мразь. К сожалению, теперь я знаю все, Богдан. Тяжело вздыхаю, но взгляд не отвожу, глядя прямо в глаза другу. Тихомиров сжимает ладони в кулаки до попелевших костяшек и смачно и грязно ругается. Роняет лицо в ладони и тяжело дышит понимаю что тут нужен не кофе и прохожу к бару наливаю два стакана янтарной жидкости а один ставлю перед другом и возвращаюсь на свое место богдан резко несколько раз проводит ладонями по лицу как будто хочет стереть с себя весь этот кошмар участниками которого нам пришлось стать Поначалу я не поверил тому, что раскопали мои ребята. Начинает он глухо, вертя в руках стакан и глядя на дно. Это ж какой-то бред. Моя дочь совсем не моя. Как это вообще возможно? У нее же мои глаза, улыбка Дианы. Мы ведь так ждали ее. столько лет, любим всем сердцем. Но факты говорят сами за себя по документам я веки никто делаю большой глоток и не свожу взгляда с друга не перебиваю потому что понимаю ему необходимо выговориться богдану сейчас тяжелее в разы чем мне я несколько дней не мог прийти в себя и поверить во все это смотрю на счастливую порхающую Диану, которая, несмотря на бессонную ночь, улыбается малышке, переодевая ее, ласкает, целует бесконечное количество раз и бурно радуется ее маленьким ежедневным успехом. Я не выдержал неизвестности и сделал тест ДНК. Он и показал, что мы с Дианой чужие люди, Вики. Всё подтвердилось. Эта чертова бумажка с цифрами перевернула мою жизнь с ног на голову. У меня все как отрезало. Я не могу взять на руки дочь, не могу обнять ее и поцеловать, потому что знаю, что утону в её доверительном и чистом взгляде еще сильнее, и будет гораздо больнее потом, когда придет время расставаться. Все эти дни Я смотрю на Диану и завидую ей. Она даже представлений не имеет, что творится у меня внутри. Какая мясорубка! А я не представляю, как скажу ей все это и сломаю ей жизнь. Богдан неожиданно поднимает голову и смотрит на меня. В его взгляде бесконечная боль, обреченность и безысходность. Я и на сотую долю не могу представить, что он чувствует, потому что у него нет того, что было у меня в свое время надежды. Да, я хоронил собственного ребенка, прошел через весь ад, но в глубине души, в самом темном ее уголке, у меня всегда была надежда, что наша Вика жива, и вселила ее в меня Моя такая хрупкая и такая сильная Аврора. У судьбы нет чуда для Богдана с Дианой. Она отняла у них самое ценное в этой жизни и сыграла злую шутку. Я должен отнять у своей любимой женщины то, чем она дышит. То ради чего просыпается по утрам. Я сам вот этими руками, продолжает Богдан глухим голосом, снова не глядя на меня, должен убить Диану, потому что я не представляю, как она будет жить дальше после новости о том, что наша дочь умерла. Признаться честно, первой мыслью было оставить все как есть. На этих словах я сильнее сжимаю стакан и смотрю на друга в упор. Весь мой вид говорит о том, что этому не бывать. Ведь тогда этот кошмар не коснулся бы моей семьи. А все, что было нужно, Авроре смирится, что ее ребенок умер. Но не могу я так, Тём, понимаешь? Не могу не смог бы спокойно спать по ночам. И тогда я принял решение. Если ты не в курсе и ничего не знаешь, то я я бы оставил все как есть. Правда, как бы тяжело ни было, ради Дианы я бы договорился с собственной совестью, торговался ради спокойствия и этой нежной улыбки моей женщины. Но ты все знаешь. Богдан снова опускает голову, смотрит в стакан, словно там на дне ищет ответы. Почему же так все случилось? А я мысленно благодарю своего начальника безопасности и его ребят, что все же как бы тяжело ни было, они справились с поставленной задачей и спасли нас с взором. И вот ты вообще решил проверить, твоя ли эта дочь? Все, что могу сейчас спросить, но лучше бы я промолчал, потому что ответ Богдана вновь опускает меня ниже плинтуса. Твоя жена пришла к диане за помощью. Она все твердила, что ее ребенка в клинике подменили. Перевожу взгляд в окно и тихо матерюсь себе под нос. И снова очередное доказательство, что я кретин. Моя собственная жена настолько отчаялась и уже не надеялась, что я поверю ей и помогу, что побежала за помощью к незнакомым людям. Сколько же мне предстоит сделать, чтобы искупить свою вину перед Авророй? Кажется, всей жизни не хватит. Моим людям удалось восстановить записи с камер видеонаблюдения, и я сегодня говорил с акушеркой. Разговор записан. Коротко сообщаю, разом отвечая на все вопросы друга. В кабинете повисает тяжелая давящая тишина. Я знал, что этот разговор будет не простой, и благодарен другу за честность, и за то, что он стал его инициатором. За дочерью заедешь завтра. Богдан снова не смотрит на меня и говорит неживым голосом, словно все внутри у него умерло, и осталась только оболочка. Я хотел бы поддержать друга, но сомневаюсь, что поддержка от меня ему нужна. Я должен сам все сообщить Яне, подготовить ее, Хотя такому нереально быть готовым. Остается только одно. Богдан с силой сжимает кулаки. Так в его руке лопается, и але кровь капает на стол. Но Богдан словно не замечает этого и сильнее вгоняет осколки стекла в руку, как будто пытается болью отрезвить себя. Мне нужна твоя бывшая жена, Инга. Мне тоже она нужна. Э, нет, Артем!» жестко прерывает Богданов, хмылясь, и ухмылка это напоминает оскал. И не сулит этой твари ничего хорошего. Она, моя, эта мразь ответит за все, что натворила с нашими с Дяной жизнями. Только после того, как ответит на оставшиеся у меня вопросы. И делай с ней всё, что хочешь. Я стою на своем, покручиваю в руке мобильный. Договорились. Богдан откидывается на спинку кресла и взглядом указывает на телефон в моей ладони. Звони. Набираю Ингу, и она отвечает на второй гудок, как будто все это время ждала моего звонка. "Да, дорогой", мурлыкает, как ни в чем не бывало. Не представляя, что ее спокойной и беззаботной жизни пришел конец. "Ты сейчас где?" Надо бы встретиться. Что за срочность? Соскучился. Сижу, сдерживая себя из последних сил. Нельзя сейчас срываться. Нельзя допустить, чтобы Инге удалось уйти от наказания. М -м -м, звучит заманчиво. Я слышу в её голосе улыбку и предвкушение. Я дома буду тебя ждать сбрасываю звонок и смотрю на друга он резко поднимается на ноги и накидывает на плечи пиджак едем и я следую за богданом намереваясь навсегда поставить наконец точку в этой дурно пахнущей истории которая сломала столько жизней